Глава 6. Долговременный бизнес. Так я регистрирую все, что я слышу. Деньги свергнуты, когда я крутой с тем, чтобы создать новый хит. Easy E, we want easy. Это лето 1995 года. Один из наиболее разносторонних хип-хоп/РНБ продюсеров пытается нанять генерального менеджера для его бутикового лейбла. Его предприятие было профинансировано главным дистрибьютором несколькими годами ранее в качестве награды за работу продюсера по подрыву нескольких новых черных исполнителей и возрождению суперзвезды 80-х. Изначально лейбл продюсера управлялся его братом, энергичным молодым человеком, неопытным в бизнесе. Продюсер убедил его, обладавшим большой властью и связанными адвокат, что его брат разрабатывает при условии, что он адвокат с большой властью наблюдал за всеми ключевыми бизнес делами для продюсера более того обладавший большой властью адвокат пообещал продюсеру дистрибьютора мейджера лейбла для этой договоренности в первые два года продюсер продюсировал его брат исполнял все обязанности а юрист де факто контролировал все на лейбле в течение тех двух лет продюсер поправил больше хитов, которые сделали его более амбициозным. Он присматривался к другим бутик-лейблам, как Dev Jam и La Face, и понял, что его работа не была так хороша, как у них. Конкретно продюсер информировал менеджер лейбл об увлечении авторского гонорара за записи, который продал его лейбл. Эти права на мастер-ленты, и записи его лейбла в конечном счете со временем вернулись к нему, что его лейбл вырос в полноценную компанию с внутренним продвижением и командой маркетологов, дискредитационными фондами, для того, чтобы начать свою собственную компанию. Без этого расширения продюсер правильно убедился, что его лейбл будет оставаться просто оболочкой звукозаписывающей компании. Продюсер затем подружился с исполнительным директором, которая в течение лет трудилась на другом успешном бутик лейбле. Директор хорошо обходилась с артистами, зная бизнеса была минорити женщины. Все это было очень круто для продюсера. чувствуя, что ее опыт будет полезен для организации лейбла и ведении переговоров в его деле, продюсер говорил с ней о том, чтобы она стала генеральным управляющим его лейбла. Его, обладавший большой властью, был прямо враждебен в голове женщине и оборочил ее перед продюсером. менеджером, Лейбл был также негативен, предполагая, что любая проблема может быть решена без вставления нового лица в переговоры. Женщина-исполнительный директор была озадачена такой реакцией. Она думала, что ее репутация была сильной. После некоторого копания она... Нашла ключевой факт, что адвокат-продюсера также представлял главу руководящего переговорами Мейджер Лейбла. В самом деле адвокату и главе Мейджер-лейбла понравились бизнес-отношения, длящиеся десятилетиями. Женщина-исполнительный директор вступила в конфронтацию с юристом, конфлик... дол... конфликтом за интересы. Сперва юрист посоветовал ей, что эта ситуация не была необычной в индустрии звукозаписи, что правда. Затем он сделал предложение дать продюсеру согласиться с определенными позициями сделки, позициями, которые желал дистрибьютор, и он прекратил блокировать ее приглашение. Вскоре юрист предложил женщине-исполнительному директору стать «игроком команды», в кавычках. Она сигнализировала продюсеру о ситуации, и он был, мягко говоря, ошеломлен. Юрист держал в своих руках продюсерский бизнес с первого хита и советовал продюсеру по поводу исходной сделки. Кроме того, продюсер сделал вывод, была ли его близость с, исполни... с исполнительным директором менеджер лейбла Хорошая вещь под вопросам Женщина-исполнительный директор обратила внимание продюсера на очевидное, что отношения между юристом и исполнительным директором Дистрибьюторы были, вероятно, сильнее и, конечно, более длительные, чем продюсерские с обоих сторон, что они явно были в сговоре, чтобы обновить его договор на условиях, угодных дистрибьютору. Для женщины-исполнительного директора ее разговор с юристом был громким, дымящимся стволом оружия. Месяц продюсер проявлял нерешительность. Драма была не в том, чтобы дать более молодому действовать, чтобы пока показать в надлежащее время или манипулированием мелочно требовательной суперзвездой. Это был бескомпромиссный американский бизнес. Уязвленная его нерешительная женщина, исполнительный директор, сама отошла от обсуждения номера. Продюсер заново заключил договор и взял на работу широко известного чернокожего полупенсионера-ветерана как консультанта по операциям, На неполный рабочий день, но желание продюсера иметь большой контроль не уменьшилось. Два года спустя перезаключения договора с дистрибьютором, продюсер захотел уйти. Наконец продюсер получил свою свободу, но он заплатил чрезмерную цену. Его самый большой поступок, который продюсер взрастил вместе с музыкой и временем, был сохранен дистрибьютором. Что же касается женщины-исполнительного директора, ее впоследствии взяли на работу руководить выпускающей компании крупного музыкального актера, где она зарабатывала больше денег, чем предлагал ей продюсер. А адвокат, он продолжал свои постоянные взаимоотношения как с исполнительным директором дистрибьютора, так и с продюсером, получая проценты так же, как он их получал годами ранее. В общем, это еще одна история долговременного бизнеса. Большой свободной вилли. Игра слов. Вилли колесо. Вил-колесо дословно «большое свободное колесо». Давно, в 70-х, дотошный журналист Джек Ньюфилд отчеканил фразу «перманентное правительство», чтобы описать коррумпированное правительство города Нью-Йорк. То, о чем говорил Ньюфилд, были неизбираемые бюрократы, которые сохраняли свои общественные посты в течение многих лет, в то время оставаясь полностью неотчетными для налогоплательщиков. Я адаптировал его концепцию, чтобы описать взаимосвязь юристов, менеджеров бизнеса, менеджеров по кадрам, бухгалтеров, агентов и глав лейблов, тех, кто реально контролирует звукозаписывающий бизнес. Они являлись превратниками для всей индустрии, не только хип-хопа. Индивидуальные продюсеры, безусловно, талантливые, приходят и уходят, а люди долговременного бизнеса только долговременные. Их существование – это одна ключевая причина хип-хопа. Тем не менее, он дал силу множеству молодых чернокожих мужчин никогда не приносить революцию в развлекательный бизнес, который он спирировал в музыке. Вот другая история перманентного бизнеса. Новый талант Биг Вилли появился с улиц городской Америки. Он мог быть воинственной рэп-звездой, он мог быть превосходным продюсером, делающим треки. Она могла руководить множеством самых горячих действ Гарлема. Неважно, откуда точно он или она приехали. Они молодые, черные, хорошо пахнут. Большая развлекательная компания за огромными международными ресурсами с ненасытной потребностью продать новый продукт. Звезды и возбужденные распознали Бигвилли как источник. Войти в перманентный бизнес до того, как Большой Вилли в мультинациональной корпорации соединились, нужно было нанять юриста, организовать бухгалтера или бизнес-менеджера и весьма вероятно привлечь нового менеджера высокого профиля. Большой Вилли, невероятно польщен, и хотя он не хочет показывать это, испуган и также обеспокоен. В сущности, большой Вилли, Большому Вилли нужны все эти элементы. Они, если они у него уже есть, представители мультинациональной корпорации, говорят ему о том, что ему нужно более лучшие люди с большими связами, чем у него. Вскоре, если большой вилле разгорячится, перманентный бизнес делает попытку заставить его делать вещи, которые принесут развлекательной компании больше пользы, чем ему самому. Например, развлекательная компания рекомендует юриста с большими связями для большого Вилли. Покажется обычным для любого с басовым пониманием бизнеса, что нанять рекомендованного юриста – это ошибка, ждущая только случая. Но запомните, несмотря на своего городского щеголя, Большой Вилли опасен. Он не хочет расторгнуть договор. Он хочет заключить наиболее лучший договор, который возможен. Он думает, как ему сказали, что ему помогут взаимоотношения юриста с лейблом. Когда Большой Вилли верит в эту последнюю вещь, хорошо, это может быть его конец. Его наивная вера, что какой-либо или весь перманентный бизнес, означающий твердое намерение в моменты глубокого конфликта, примет его сторону. Это то, что, в конце концов, со временем повредит его, ему. Уравнение перманентного бизнеса довольно простое. Справа рекламная компания, предлагающая ему бутик-лейбл. Слева большой Вилли, который знает, что сделка дает ему джип и большой дом для мамочки и даст ему способность подписывать контракты и записывать акции. И посередине величины, цифры перманентного бизнеса, которые заключают договора, с рекламирующей компанией на год и заставляет их после Большого Вилли сделать свой супердорогой ремикс. Это ставит вопрос, защитит ли Вилли наемную работу черных членов перманентного бизнеса. Я желал бы создать определенное, сказать определенное «да», но не могу. Первая догадка о том, как работает перманентный бизнес, пришла в ранних 80-х. Однажды за рекорд-промоутер-продюсер, С горечью осудил его, тогда выдающегося чернокожего юриста. Он получил 100 тысяч долларов в производственную сделку от черного главы ЭНР. «Мой человек должен был быть счастлив». Позднее он выяснил, что лейбл изначально предлагал 150 тысяч долларов за ту же сделку. Выключение его юриста было тесно связано с чернокожим человеком из ЭНР, Я обрубала побочную сделку, в которой лейбл заплатил юристу 10 тысяч вознаграждения за некоторые неопределенные легальные консультации. 40 тысяч долларов, сэкономленных в кавычках лейблом, средств затем вернулись в карман главы Эйндар. Так, со счетов, которые подписал соглашение стоимостью 150 тысяч долларов, хотя только 100 тысяч минус 5% юристу за совершение сделки последовали на банковский счет. Когда я спросил друга моего продюсера, как он встретился со своим юристом, он сдвинул глаза и пробормотал. Человек из Эйндар прорекомендовал его. Существует несколько стратегий заключать сделки в перманентном бизнесе. Некоторые большие вилли зарабатывают так много денег и производят такой большой доход, что они становятся настолько важными для их партнеров по перманентному бизнесу как и их клиенты в рекламной кампании. Это те большие вилли, которые при помощи силы своего собственного разума, делового здравого смысла и индивидуальности строят солидные профессиональные взаимоотношения с перманентным бизнесом таким образом, что их юристы и бухгалтеры в самом деле видят их спины. К сожалению, и более типично Большой Уилли в конце концов воспринимает затраты на перманентный бизнес в заправдошние коррупции. Эксплуатация новопришедших становится носящими карточку участников. Интриг перманентного бизнеса. Всякий раз, когда вы слышите одну из тех рэп-записей, где исполнитель ругает змеи рекорд индустрии» в кавычках, это не кажущаяся фантазией или предварительность преувеличенное мученичество. Вероятно, это просто другая история о большом вилле против перманентного бизнеса, но только в стихах. В истории хип-хопа только несколько афроамериканцев, которым удалось странная игра по достижению долгосрочного успеха, создав сильные персональные связи с перманентным бизнесом и разбогатев э, и разработав умную лояльную сеть поддержки, на самом деле, чем больше я думаю об этом единственный человек отвечает всем требованиям. Рассел Симмонс, который. В наши дни Рассел Симмонс приходит на ум некоторым людям больше как карикатура, чем одна из ключевых фигур эры. Карикатура нарисована широкими штрихами. Он сидит в первом ряду модного показа. На модном показе он носит кепку, которая носит логотип его линии одежды «Fat Farm». После модного показа он выходит с одной из шестифутовых невозможно стройных моделей. С маленьким мобильным, прикрепленным к одному уху, он сопровождает эту невозможно тонкую модель к своему бронированному Rolls-Royce. Он на пути к последнему записанному на пленку Дэв-комеди-джем, где в конце каждого шоу он будет при... произносить с интонацией «Доброй ночи!» Бог благословит своим похожим голосом. Из-за этой карикатуры Расселла не всегда воспринимается всерьез. Во многом, конечно... Это его собственная вина. В течение лет он брал репортеров с волшебный хайповый тур самим собой, который включает его постоянный мобильный, его бывший триплекс гринвич Village, когда-то принадлежащий Шер и гиперактивные промоционные шпили, которые одурманили сумасшедшего Эдди. Отличная черта Рассела — его бизнес-проницательность, визионерский двигатель его успеха, ранимость, которая подчеркивает его хорошо освещенный жизненный стиль плейбоя, часто в тени. Я знал Рассела почти 20 лет, что делает его одной из констант моей взрослой жизни. И так мой взгляд на то, почему этот человек значит интимно, но вдобавок отчасти пристрастно. Тем не менее, Рассел Симмонс... Выходец из черного мидл класса Квинса и владелец наиболее прочного рэпового лейбла, не нуждается в моем оправдании своего места в истории. Но вы не можете понять путь этой культуры до тех пор, пока вы не оцените этого человека. Рассел Симмонс как Берри Горди. Легкая, простая аналогия, которая часто делают, что Рассел Симмонс – это Берри Горди хип-хопа, которая лестно но не по-настоящему точно в оценке Рассела. Горди был герой эры гражданских прав, чья империя Матаон была построена на великом песенном творчестве. Внимание к таланту и очень традиционном взгляде на успехшего бизнесе. Джо Бетти, музыкальная и издательская компания Горди, это наиболее полное собрание американского после Второй мировой войны песенного творчества, заключающее в себе жемчужины, написанные Стиви Уондером. Смоки Робинсоном, Эшфорд и Симпсоном, Холланд Дозер, Холландом Марвином Гейм и менее известными, но вполне искусными композиторами. Никто в хип-хопе, но, конечно, кроме Рассела, не имел контроль над собранием песен даже на четверть величины. В понятиях открытие таланта параллель еще честнее, хотя она по-прежнему чрезвычайно богосклонно горде. Певцы, которые подписали контракты с Motown 30 лет назад, Wonder, Diana Ross, The Four Tops, The Temptations, Gladys Knight, The Isley Brothers, до сих пор проводят туры и даже записываются как подвиг, рассматривающий краткий отрезок карьеры большинства явлений R&B тогда и сейчас. Dev Джем Records и теперь несуществующая Компания Рассела, Rush Management была в то или другое время домашней базой для многих из самых артистичных и коммерчески важных событий за 20-летнюю историю хип-хопа. LL Cool J, Public Enemy, The Beastie Boys, EPMD, Third Bass, Redman, Warren G, Method Man, Onyx, Slick Rick, Foxy Brown и DMX все собраны для Def Jam, когда Run DMC, Джейзи, z Jeff and The Fresh Prince, Худини и Curtis Блоу были среди тех, кто однажды подписал контракт с Rush Management. Начиная с Curtis Блоу, ранние дни записи рэпа, до харизматичных wu звезды метод Мэн Рассела поддерживал развитие рэпа. Частью этой способности оставаться впереди на изогнутых стеблях от факта, что Рассел не был частью старейшей школы хип-хопа. Имея происхождение из рабочего класса района Холлис-Квинса, Рассел имел что-то от аутсайдерской перспективы, когда он стал давать вечеринки в поздние 70-е, в то время как диджеем Бронкса и Гарлема промоутеры концентрировались на уже обращенных Он давал вечеринки в частях города, которые до этого не видели хип-хоп-шоу. С ранних времен Рассела интересовали в расширении рынка и нахождение мест для продажи хип-хопа. Эта авантюрная черта будет проявляться часто в течение его карьеры. В ранних 90-х, например, когда продажи паблик Enemy упали, и Уилл Смит и Мисти Бойс нашли больший успех вне сферы Рассела, Дэм остались в игре, подписав договор с Уоррен Молодым одаренным братом доктора Дрэчей дебют 1994 года Regulate G-Funk Era дал Dev Jam его поп-сингл номер один Regulate. Благодаря своей способности оставаться в струе, Dev Jam логотип оставался одним из наиболее узнаваемых в черной культуре и в бизнесе, где им принадлежащие чернокожим вещи сияют ярко в период интенсивности, шуга Hill, Cold Chilling, Uptown, и затем иссякают в то время, как музыка или бизнес уходят в другое место. Дев Jam стал атрибутом и сима с образцом для подражания антрепренерами поколения хип-хопа. Никоим образом Dev Jam никогда не управляли по учебнику или по учебнику по бизнесу, В одном, по крайней мере, в поздних 80-х его лидер проводил настолько мало времени в офисах своего лейбла, насколько это было возможно для управляющих компаний или других его предприятий. Сначала через факсы, затем позже через сотовые телефоны. Рассел был настолько мобильным способом до того, как это стало модно, человеком, который, похоже, ведет бизнес в C.M. Master в русской бане или в кафе Wage Time. Свободный, скоростной стиль жизни Рассела подчеркивал его нежелание оставаться сфокусированным на каком-то пункте в течение длительного промежутка времени. Его построение, Дэв или или Раш Менеджмент и организация туров были его навязчивой, главной навязчивой идеей в 80-е и 90-е и сделали его одержимым модой телевидением, фильмами и общей институционализацией культуры хип-хопа в немузыкальных областях. То, что люди редко представляют, это то, что было критично для разнообразной стратегии раса. Это не его сходство с Берри Горди, но иная, необычная, совсем другая фигура в черном развлекательном бизнесе.